Глава шестьдесят вторая. Когда остальные парни проснулись, завтрак уже был готов, а Аль, довольный и чистый, в одежде, на ветру от быстрого бега по округе высушенной, во дворе с двумя девушками переговаривался. Волчонок первым на улицу вышел, с Акитой поздоровался, Алю кивнул и на девушку заинтересованно уставился. «Лилу», — представила Акита подругу-знахарку, — «Шазим», — в сторону парня головой мотнула. «Красивый», — уверенно и громко заявила Лилу и улыбнулась, оценив, что парень смутился и взгляд в сторону отвёл. «Где ты их находишь, таких?» «Да вот как-то оно само получается», — засмеялась акита «Теперь у меня эльфийской родни столько, сколько человеческой нет». «Но «Ну, этот красавец явно не эльф», — фыркнула Лилу, оценивающим взглядом опытной соблазнительницы Шазима разглядывая. «Откуда что взялось у деревенской девчонки, ненамного своей подруги старше?» Волчонок бедный зарумянился, так что Али решил на помощь прийти. «Шазим психованнее любого эльфа, отчаянный на всю голову». «Да-а-а», заинтересованно уточнила лекарка и несколько шагов к крыльцу сделала. Тут парень наконец вспомнил, зачем из дома выскочил, и со свистом со двора убежал, в прыжке обернувшись, чтобы сподручнее все дела быстро сделать было. Лило засмеялась, довольная. Потом прерванный появлением Шазима разговор продолжила. Я, конечно, опытов мало сама делала. В основном учебники читала, а там чужие выводы описываются. Но помочь разобраться готова с радостью. Думаю, мне и самой интересно будет. в это время керан во двор вышел со всеми поздоровался с алим взглядами обменялся знахарки улыбнулся акиту проходя мимо приобнял с чем разбираться собрались да с тем что в лабораториих ударся осталось горестно вздохнул ферранша сперва разнести хотел а теперь вот задумался может что пригодится или идею продать или результат смотрю ты из всего решил деньги делать усмехнулся Кер и тоже по неотложным утренним делам отлучился. Алилу домой пошла и даже не удивилась, заметив, что её провожает молодой чёрный волк. Правда, делал он это с таким видом, будто просто прогуливается. Конечно, старейшины утром выплатили запрошенную Кераном сумму. А тот вечером на священном дереве поклялся, что чудище, осквернившее своим присутствием эльфийскую деревню, больше здесь никого не потревожит. а на вопрос о доказательствах лишь плечами пожал. «Вы мне на слово должны верить, как и я вам всегда верил». Старейшинам такое заявление не совсем по душе пришлось. Но они посовещались и решили, что раз мать Кера в деревне жить остаётся, и мать его друзей оль и Нинора тоже, значит, у них козыри ещё остались. Вот когда женщина внезапно из деревни засобирались, тут-то старейшин прижала, занервничали, Начали требовать, чтобы Керан и мать оставил, и сам в деревню вернулся. Но Кер, который ещё не так давно просто мечтал об этом, теперь отказался. «Я любимую девушку встретил. Буду с ней жить. А мать с собой забираю, со свадьбой помочь. Захочет она потом к вам вернуться, её право. Надеюсь, вы ей препятствовать в этом не станете». Само собой, старейшина объявили, что препятствий к возвращению ни у кого нет. Вот совсем ни у кого. Всех ждут с радостью. Днём, между посещениями эльфийской деревни, Акита с духом собравшись, до дяди Гоши дошла. Тот даже из-за стола вышел, чтобы племянницу сначала обнять, а потом от души её по заднице хлопнуть, чтобы охнуло. И скоро приказал рассказывать всё без утайки. А взгляд такой суровый сделал, какой девушку у любящего дядюшки никогда раньше не видела. Так что выложила всё-всё как есть, вплоть до двух братьев-фирянши, которых теперь куда-то пристраивать надо, чтобы и не голодали, и на людей не нападали. В жизни Гоши Лайни всякое бывало, но вот трудоустройством двух близнецов с меском вампира и баньше ему ни разу заниматься не приходилось. Проще всего убить бы этих двоих от греха подальше. Но дело даже не в том, что племянница не простит. А в выгоде, которую сейчас от страха разглядеть сложно, но если постараться... И тебя слушается. Слушается. Он разумный и очень добрый. Если бы не он, я бы в лесу не выжила, пока Киран меня не нашёл. Привычно уже призналась Акита. И от вампира он меня спас. И от брата своего тоже нас всех защитил. И... А герой твой, остроухий, куда смотрел? ехидно немного уточнил дядя Гош. «Керан же эльф. Ему такие скорости и сила, как у Али, недоступны», — возмутилась акита «Это как рыбку летать заставлять, а потом удивляться, почему она плавниками, как крыльями, не машет. У Кера другие умения». «Да, девку молодую обрюхатить до свадьбы, например», — буркнул дядя недовольно. «А я б я об этому умельцу». «Свадьбу мы через неделю устроить хотим», — уверенно объявила девушка. А до этого работу всем найти надобно. Хах, или твоего, и друга хвостатого могу взять. Начал размышлять Гош, а потом рукой махнул. «Стараюсь к свадьбе твоей со знакомым одним встретиться. Если даст добро, будет у твоих парней работа. У всех. Хорошо оплачиваемая, но рисковая. Согласятся? Акита нахмурилась, всем своим видом показывая, что первая часть предложения ей по сердцу, а вот вторая не нравится. но тоже рукой махнула. «Пусть Киран решает. Я против риска, но запрещать и вдоль порога ложиться не стану. Может, у тебя работать выберут. Мне так спокойнее будет». Парни своих матерей сразу в тот же вечер забирать не стали, потому как к Марике с Регнумом возвращаться утром планировали. Вот и решили утром заехать, чтобы в своих домах поспали, а не теснились все в одном маленьком домике. А вечером... альс с Шазимом, разведчиками подрабатывающие, донесли, что к матери Нинора и Оль-Ара отец Нинора приходил и предлагал ей стать его женой по всем эльфийским обычаям, даже обратно в вглубь леса переселиться. «Это они так меня привязать хотят», расстроился Оль-Ар. «Знал ведь, что если прознают о моих магических способностях, начнут через мать удерживать». «Думаешь, она согласится стать женой моего отца?» заволновался Нинор. почему-то ему в родную деревню возвращаться тоже не хотелось, а ведь придётся, наверное, если старший брат там останется. «Если согласиться, я попробую за неё порадоваться», — не очень уверенно заявил оль но предпочёл бы кого-то другого отчимом увидеть. Утром на рассвете Лилу сумку со вчерашнего дня, собранную через плечо, перекинула, огляделась, дом заперла, на улицу вышла, и лицом к лицу столкнулась с парнем-оборотнем, которого вчера засмущать пыталась. Тот молча у неё с плеча сумку сдёрнул и вперёд неё пошёл, даже не оглядываясь. «А цветы, а слова красивые!» — возмутилась девушка ему вслед. «Сначала присмотрюсь к тебе получше». Не оборачиваясь, буркнул парень. «А то мало ли. Если порядочное, то будут тебе и цветы, и слова красивые, и стихи будут». Последнее он уже совсем тихо добавил. Лилу вначале возмутиться хотела, но потом тоску, даже не в голосе, в глазах разглядела. Когда догнала, развернула и приготовилась высказаться до да сумку отнять. А то нашёлся тут, присматриватель. Так что сумку нести дальше позволила. Тяжёлая она больно оказалась. Хотя вроде ничего лишнего, всё самое необходимое. Но уточнила, чтобы не задавался. Я к тебе тоже присматриваться стану. Пристально. Пообещала с угрозой даже. Но Оборотень не обиделся. Просто согласно кивнул. Договорились. Но если рядом с тобой мужика другого увижу, загрызу. Меня или мужика? С нервным смешком уточнила Лилу. Вроде приглядываться обещали. А тут выясняется, что она уже верность хранить обязана. Мужика. Парень, до этого упорно только вперёд смотрящий, взгляд в сторону девушки скосил и даже ухмыльнулся. Хищно немного, как всё оборотни. «Ты моему волку понравилась, хоть и не наша пара. Вряд ли мне ещё с кем-то так же свезёт, как с тобой. Так что пока приглядываться буду, никого к тебе не подпущу, чтобы не сманил». Знакомство с будущей свекровью — У Акито только утром, в день перехода обратно к Марике и Регнуму, состоялось. Прошло оно удивительно спокойно и немного буднично. Киран мать из леса вывел, к лисичке своей подвел и объявил. «Вот моя любимая, мать моего ребенка». Девушка поклонилась, уважение к матери своего будущего мужа подчеркивая. Та улыбнулась, невестку будущую обняла, и на этом общение их закончилось. Поглядывала женщина на Акиту, хоть и оценивающе, но дружелюбно. А вот разговаривать не стремилась. Молчаливая у Кера мама оказалась, в отличие от матери Оль-Ара с Ненором. Та щебетала с сыновьями, переговаривалась с Кером, приставала с какими-то вопросами к подруге, даже с Лилу о чём-то поговорить умудрилась. солем посмеялась, шазима в облике волка потискала. Оль-Ар на мать со счастливым удивлением посматривал, и потом шепотом о Ките пояснил. «Я её такой уже давно не видел. со смерть отца». А когда женщина уже после перехода через портал во двор к Марике с Регнумом начала просить, чтобы её сын в священную рощу перенёс, потому как дело у неё там очень важное, Оль-Ар совсем заволновался. Но просьбу матери решил уважить, пообещав в скором времени вернуться. Его-то удержать не сможет, Он пока еще не ее ученик. Так что, не дожидаясь, пока хозяева во двор выбегут, дорогих гостей встречать, Оль-Ар портал в деревню создал. Как и учили, не в ту, в которой месяц последний прожил, а в ту, в которой все маги до битвы с Маидлором жили. И уже оттуда через постоянный портал с матерью перешел и к священной роще отправился. Ему заодно было поручено дедушку с бабушкой Акита на свадьбу пригласить. и о судьбе Берта подробности выяснить. А Аль Соля напряг ему портал в замок создать. Именно для этого он в замок вместе с братом своим отнёс и какой-то камушек, над которым оба молодых мага колдовали, чтобы потом портал напрямую создавать можно было. Соль попыхтел, потому как без Оль-Ара на такие большие расстояния портала создавать ему ещё трудновато оказалось. Но Кряхтя и Пыхтя справился. А после, под солба утерев, Гордо объявил, что работу с порталами он уже освоил. Теперь можно и в чём-то ином попрактиковаться. Например, в создании переговорных камней. За что от сестры щелчок по задравшемуся носу получил и даже обижаться не стал. И так понятно, что учиться ему ещё и учиться. Тут Керан вспомнил, что напуганные старейшины переговорные камни у него так и не забрали. Все три у него остались. Так что выдал один Алю, перед тем, как тот в портале скрылся. Один солю потому как кому Алле из замка-то вытаскивать. А один себе оставил, погрустив, что поздно вспомнил. Надо было Оль-Ару выдать, а не волноваться теперь, как они там добрались, и что его матери в священной роще понадобилось.